История 41. Гости. Бабушка! кричит Фридер и дёргает её за юбку. Бабушка, я хочу, чтобы кто-нибудь пришёл ко мне в гости, только ко мне одному. Да отстань ты от меня, ради бога, Шпингалет, ворчит бабушка, водя утюгом по клетчатой рубашке Фридера. У тебя же есть я, только для тебя одного. Зачем тебе ещё какие-то гости? Бабушка аккуратно складывает рубашку и берёт следующую, в красный горошек. Ну, бабушка, дуется Фридер и прыгает вокруг гладильной доски. Тебя я и так всё время вижу, тебя я уже знаю, а гостей ещё нет. Бабушка гладит рубашку и не смотрит на Фридера. Отойди от утюга, внук, говорит она. Сегодня у нас никаких гостей не будет, я занята, ты же видишь. И она берётся за стопку носовых платков. В корзине для белья еще полным полно вещей. Фридер плетется в детскую. Когда бабушка гладит, он только мешает. Это он давно уже знает. Когда бабушка гладит, она с ним играть не будет. Гадство. Вот если бы сейчас к ним пришел гость, кто-нибудь незнакомый, он обязательно поиграл бы с Фридером и принес бы ему подарок, потому что в гости полагается ходить с подарком. Но никто не придет к нему. Это Фридеру ясно. Значит, придётся играть одному и ужасно долго, до тех пор, пока бабушка всё не перегладит. Фридер оглядывается вокруг и легонько ударяет по футбольному мячу, но сейчас же останавливается. Ему не разрешается играть в футбол в квартире, потому что от этого иногда разбиваются стёкла. Шуметь тоже нельзя, от этого дом может обрушиться, бабушка всегда так говорит. Но дом ещё ни разу не обрушился, а бабушка всё гладит и гладит. Фридер тяжело вздыхает. Нельзя делать ничего, что ему нравится, и гость к нему тоже не придёт. И вообще, он тут совсем-совсем один. Фридеру становится ужасно себя жалко. И он встряхивает плюшевого мишку. Тот лежит на кровати Фридера, тоже совсем один. Бедный Мишка. Слушай, Мишка, говорит Фридер и трясёт его посильнее. Хочешь, я приду к тебе в гости? Но Мишка отвечает только: "Ррр". Он всегда так делает, если его потрясти. Это значит да или нет? Фридер решает, что это значит да. Он ставит Мишку прямо и очень строго говорит ему: "Сиди тут и веди себя хорошо. Договорились?" Ая, скоро приду к тебе в гости. Фридрих идёт к двери, кричит: "Дин-дин!" Возвращается к Мишке и говорит с достоинством: "Добрый день. Я гость". Тират и сильно трясёт Мишку за лапу. Мишка с долгим ррр падает на спину и остаётся лежать тихо, как мышка. Фридерс сердится. Ну и глупая же игра, когда хозяин падает на спину и только ворчит, если к нему приходит гость. И вообще, Мишка ведь его знает, и он знает Мишку. Так что приходить в гости к Мишке, с которым всё равно живёшь вместе, это очень глупо. Фридерс сбрасывает с кровати Мишку и сам ложится на неё. Раз ему ничего интересного не приходит в голову, тогда он ляжет спать. Вот так. прямо в одежде, прямо в тапочках. Бабушка этого не видит, она ведь гола одет. Фридер ухмыляется, устраивается под одеялом по уютнее и кладет на голову подушку. становится темно, как ночью. Но до ночи еще далеко и время спать еще не пришло, а в кровати страшно жарко. Фридер чувствует, как у него выступает пот на голове, на животе и ногах, и вообще он же совершенно не устал. Фридрих внезапно выпрямляется, подушка летит на пол. Он что-то услышал, очень отчётливо. Где-то звонят, э, совсем рядом. Фридрих прислушивается, замерев в кровати. Вот, снова звонят, ещё и ещё раз. Дин-дин. Это звонок в прихожей. Фридрих хорошо его знает. Быстро как молния он выпрыгивает из кровати, мчится к двери и останавливается. открывать входную дверь, если звонят незнакомые люди, ему нельзя. Бабушка это строго-настрого запретила. Бабушка! кричит Фридер. Бабушка, иди скорей открывай, там кто-то есть. Но бабушка не отвечает и не приходит, даже когда Фридер зовёт её снова и снова. Бабушка! Да где же она? Фридер вдруг чувствует нечто странное в животе. Бабушки нет. Ой! А снаружи кто-то стоит и непрерывно звонит к ним в дверь дин дин дин дин и если Фридер сейчас откроет то этот кто-то войдет и наверное это будет бандит с пистолетом да наверняка он хочет их ограбить что же теперь делать нужно спрятаться только быстро решает Фридер но не двигается с места его ноги как будто приросли к полу Как же тут спрячешься, если снаружи стоит грабитель, не уходит и все время звонит? Уходи, грабитель, уходи, грабитель, умоляет Фридер, но очень тихо, чтобы тот его не услышал и еле-еле выдыхает. Бабушка, ну когда же ты придешь? Но грабитель не уходит и все звонит и звонит, а бабушки все нет и нет. Вдруг звонки прекращаются и Фридер слышит ворчливый голос. Да когда же этот озорник наконец пустит меня? Я уже все ноги себе отстояла. Бабушка. Это её голос. Фридрих его прекрасно знает. Он облегчённо вздыхает, широко распахивает входную дверь и кричит: "Бабушка! Как ты меня напугала? А ведь детей пугать нельзя, а? А гостей нельзя заставлять ждать. Это неприлично". Наставительно говорит бабушка и чинно входит в прихожую в пальто и шляпе. Вы позволите здесь раздеться? И тут наконец до Фридера доходит. Ох, бабушка, говорит он с укоризной. Ох, а я-то думал, что ты грабитель. Грабителей не звонят в двери, объясняет бабушка, снимает пальто, потом шляпку, а сумочку держит в руке. Грабителям ты дверь никогда не открывай. Договорились? Но когда приходят знакомые или друзья, приглашай их пройти в дом. С этими словами она направляется к двери детской и вежливо стучится. Тук-тук-тук. Тут кто-нибудь есть? Фридрих хихикает, подбегает к двери и распахивает её. Тут есть я, бабушка, говорит он. Прошу, проходи. И делает поклон почти до пола. Бабушка-гость направляется к стулу Фридера, крехтя, опускается на него и аккуратно ставит сумочку на колени. М-м, у вас здесь очень мило, оглядывается она вокруг. Правда, немного не убрано, но мило. Вы совершенно правы, соглашается Фридер, он тоже садится на стул и аккуратно складывает руки на коленях. Бабушка гость любезно качает головой и кивает Фридеру, потом она откашливается Кх -кх -кх". и Фридер тоже откашливается, -х -х -х". а потом ему больше ничего не приходит в голову. Зато кое-что приходит в голову бабушке гостю. Она вертит в руках свою сумочку, открывает и закрывает ее, щелкая замочком, и тут до Фридера опять доходит, что к чему. Бабушка! Говорит он и делает глубокий поклон, едва не упав со стула. Бабушка, ты принесла мне что-нибудь? Ну, конечно, басит бабушка гость с усмешкой, потому что так полагается, и она вынимает из сумочки нарядный сверток и передает его Фридеру со словами: «Надеюсь, вам понравится, и большое спасибо за гостеприимство». Кричит Фридер и разрывает подарочную бумагу так, что кусочки летят во все стороны. Ура, мне принесли подарок. И на свет появляется его клетчатая рубашка, тщательно отглаженная и сложенная. Удивила я тебя, правда? спрашивает бабушка, быстро собирает клочки бумаги и аккуратно разглаживает их. Ну, да, мямлит Фридер и сглатывает. Он ведь знает эту рубашку. Он носит её почти каждый день. Это не настоящий подарок. Но когда принимают гостя, надо быть вежливым, поэтому Фридер пожимает бабушке руку и зачем-то делает книксен, бормоча: "Я тоже вас сердечно благодарю. Большое спасибо". И разочарованно рассматривает рубашку. Не стоит благодарности, хитро улыбается бабушка. Давай посмотрим, впору ли тебе рубашка. Она впору, бабушка, шепчет Фридер и опять сглатывает. Я ведь её давно знаю. Но бабушка уже развернула свежевыглаженную рубашку, и из неё что-то выпало прямо под ноги Фридеру. Крохотная игрушечная машинка, ярко-жёлтая с чёрными колёсами, совсем как настоящая. Фридер изумлён. Он очень рад. Вот это подарок, самый настоящий и к тому же совершенно замечательный. Бабушка! кричит Фридер. Бабушка, ты самый лучший гость. И запускает машинку по ковру. С этим я спорить не буду, соглашается бабушка, берёт сумочку и идёт на кухню. Я же тебе говорила совсем недавно, главное, что у тебя есть я. А теперь давай ужинать. Фридер благодарно улыбается и бежит за бабушкой, крепко сжимая в руке новую машинку. За ужином бабушка и Фридер продолжили играть в гости. Сначала Фридер посетил бабушку и подарил ей кусочек сыра, а потом бабушка пришла в гости к Фридеру и налила ему сок. Они кланялись друг другу и говорили: "Вы совершенно правы. Угу. И вам тоже большое спасибо. Благодарю". А жёлтая грушечная машинка стояла на столе рядом с сыром и колбасой, соком и булочками. А потом оказалось у Фридера в кровати на подушке